«В бункере», — сказал я. Рыжая уставилась на меня. «Что? О чем ты, химик?» Когда во враге нас вырубило из-за импульса, который самка контролера послала перед собой, у меня было... Помолчав, я щелкнул пальцами. Было видение, не знаю, как еще назвать, глюк. Я вроде увидел всю зону и могильник, а за ним какой-то бункер с большой буквы. Огромный, открытый. Этот твой, он хозяин бункера. Сидит посреди него. Там его мир. Говоришь, ему нужен клубень. Да, не знаю зачем. А по нас с Глебом у него живые, по крайней мере, Глеб. Мы с ним близнецы, и я, ну, я его иногда чувствую. На меня как бы накатывают его эмоции. Страх приходит издалека. Хозяин дал мне понять, что освободит их, если я принесу клубень. Девушка устала, провела рукой по лицу. «И ты поверила и пошла?» – хмыкнул Никита. «Не поверила. Я пошла, чтобы убить его. И если получится, спасти их. Продала все, что у меня было, собрала отряд». «Почему только до грязевого озера?» – спросил болотник. «А вы пошли бы дальше?» «Я бы пошел», – сказал он. И «Я!» – сказал хохолок. Могильник, я никогда не бывал. Интересно. Может, вы двое и пошли бы, но Мировой со своими людьми и Анчар нет. Зачем им? Слишком опасно. А деньги мертвецам не нужны. Потому я так обозначила цель. Грязевое озеро, граница могильника. А дальше решила, разберусь на месте. В конце концов, многие утверждают, что в места вроде могильника лучше наоборот, в одиночку, тихо. Никита встал, прошел к корме плота, глядя на юг, откуда мы приплыли. «Эй, напарничек!» – позвал он, не оборачиваясь. «Так что там с этой самкой контролера все же?» «А что с ней?» – откликнулся я. «Такая жирная, низкорослая тварюка, похожая на уродливую старуху, которая вот прямо сейчас умрет от переедания. И она выходит через всю зону за нами топала, а потом за ними?» «Если артефакт нужен кому-то, кто и вправду мутантами по всей зоне командует, то он выходит ее и поднял из лежбища». «Так из какого лежбища-то? Где они, эти самки? Почему их никто не видел раньше?» Никита присел на бревнах лицом к острову. «Теперь все смотрели на меня». «Потому что их мало совсем», — сказал я. «Во всяком случае, я так понял. Контролёры и их самки, как муравьи и муравьиные матки». Сколько приходится муравьев на одну матку? Сотни? Тысячи? Я не знаю. «Так чего? У них и муравейники есть!» Прогудел Хохолок недоверчиво. Я покачал головой, не думаю. По-моему, на всю зону, не больше десятка самок. Каждая сидит где-то в глухом месте. Как оплодвор... оплодотворение происходит, не знаю. Может, в нужный сезон заглядывает на огонек молодой сексапильный контролер? Или у них какой-нибудь... Портеногенез. Не знаю. В любом случае, физические самки очень слабые, передвигаются с трудом, потому защищаются иначе, могут рассылать ментальные импульсы, страх. Тот, кто подходит к самке, либо в панике убегает, либо с ума сходит. Самки, как зеркало, все зеркало они сами боятся всех чужаков и отражают свой страх им же. Помнишь, кстати, что с Анчаром происходило, напарник? «Крыша у него поехала», — ответил пригрышня. «А что? Ты же сказал, у него артефакт в башке. В глазу, то есть». Ну вот они как-то резонировали от излучения самки, и мозг ему того... буравили. «Да, но тут еще одно. Он кричал, что какая-то тварь в него пролезть хочет. Гнал ее от себя, помнишь?» «Да, видно, ему казалось, что самка в него, и...» Я покачал головой. «Так-то оно так, да не так...» Очень уж у него в тот момент знакомые интонации были. Еще когда он вопил про зону, про тварей... Слышал я все это уже. Потом долго пытался вспомнить, где слышал, от кого. И вот сейчас вспомнил. От полковника. Никита нахмурился. Не, не помню такого. А я с трудом но начал вспоминать. Раньше мы с ним пару дел имели. Покупали, кажется, что-то у него. А потом зацепились по какому-то поводу, и вроде он нас преследовал. И подробности не могу пока вспомнить. Главное другое. Полковник фанатиком был. Зону ненавидел. Мутантов. И разговаривал специфически. Так вот Анчар перед смертью также говорить стал. Будто это он, не, не он самку ощущал. Не из-за нее у него крыша ехала, а будто осознание полковника в него пыталось вселиться. «Во, бред!» — сказал Никита, и эти слова напомнили мне что-то. Будто я раньше уже слышал их от него. Может, это была его любимая присказка. «Ну ладно, полковник там самка, то все. Что дальше делать будем?» Он шагнул с плота на берег. «Назад пойдем, напарничек. Но там ведь самка, это говоришь, выжить могла». Пригрышня поглядел на Катю, которая, подняв голову, окинула нас всех взглядом. «Помогите мне добраться до него», — тихо попросила она. «Помогите, если если не спасти брата с Апанасом, то хотя бы убить его, этого хозяина мутантов, кто бы он ни был». «Я с тобой», — вдруг объявил Хохолок, приподнявшись и хлопнул Катю по плечу так, что она чуть не упала на бок. «Я ж тебе обещал, что охранять буду, э! Главное теперь чего? Все, кто померли, они остаток своих денег не получат». их, значит, между нами четырьмя разделишь, так?» «У меня не очень много денег», — сказала она. Хохолок махнул рукой, встал и с деловым видом направился к растущему в центре островка деревцу, бормоча что-то про «Добрую дубинку». Катя перевела взгляд на болотника, тот ответил. «Достаньте еще угольков и Насто, тогда я быстрее поправлюсь». «Достанем», — сказала Катя, выпрямляясь. «А вы двое. Химик». Пригрышне, что вы решили?» Сам бы я еще долго сомневался и обдумывал ситуацию, прикидывая и так, и этак, что менее опасно — идти без оружия вглубь мо могильника или возвращаться навстречу, возможно, до сих пор живой самки контролера Но я видел, что напарник уже все решил. Он смотрел на рыжую такими глазами. Нет, это была не любовь, но что-то очень близкое к ней». А возвращаться в одиночку было уж точно равносильно самоубийству. И поэтому я молча пожал плечами. Приигрышня, наблюдавший за мной, ухмыльнулся и кивнул Кате. Болотник попытался сесть, и напарник вдруг сказал «Замри». Все уставились на него. Болотник лежал неподвижно. «Только что вспомнил», — сказал Никита удивленно. «Братан, я тебя видел где-то. Недавно совсем. Ты в такой же позе лежал и тоже сесть пытался». «Кажется, на песке, на склоне песчаном. Вот я увидел и вспомнил, но ты же... Ё-моё!» «Что?» — спросил болотник глухо. «Братан, ты же умер тогда!» — прошептал Никита. «Ведь я помню точно, ты погиб! Меня сейчас как водой окатило! Погиб! Можно сказать, у нас на руках! Химик, ты помнишь?» «Нет!» — сказал я. «Хотя мне кажется, что я раньше его знал!» Несколько секунд болотник глядел на нас, потом с трудом сел. «Нет», — сказал он, — «вы потеряли память, я нет». «Я никогда в жизни не видел вас двоих, хотя видел кое-что другое, и это наверняка как-то связано». «Что?» — спросила Катя. «Я расскажу позже, сейчас трудно говорить». «Помогите мне дойти до плота, пора плыть». «Хохолок!» — позвал я, — «мы отплываем, сюда давай!» «Помоги болотнику», — добавила Катя. Здоровяк пошел к нам, на ходу срывая ветки с выломанного дерева. Проходя мимо, он ухмыльнулся, по-свойски подмигнул Кате, толкнул меня в бок локтем и посоветовал Алексу почаще «Чесать грудь». Солнце поднималось все выше, время шло к полудню. В грязевом озере на границе большого северного могильника стояла тишина. Лишь из глубин его доносились едва слышные ухающие звуки. Эмерный гул, будто там был водопад или, может, грязепад. Когда Катя с хохолком помогали болотнику подняться на ноги, тот сказал. «Не так давно в зоне интересные дела стали происходить. Раньше те, кто попадал под выбросы, погибали, либо память теряли, или их паралич разбивал, а теперь их может скопировать». Сдублировать, понимаете? Потом их двойники появляются где-то в другом месте зоны. Поддерживаемый с двух сторон, он шагнул на плот. Никита как раз нагнулся, чтобы поднять брезент. Услышав болотника, он распрямился и уставился на меня. «Ух ты!» – протянул напарник. «Химик, слышал? А что, если и нас скопировала? Я молчал. Мне нечего было сказать на это. We'll